и не видел в ней ничего хорошего. Он видел на первом плане досадовавшее лицо Пилата и спокойное лицо Христа, и на втором плане фигуры прислужников Пилата и вглядывавшиеся в то, что происходило, лицо Иоанна. Всякое лицо с таким исканием, с такими ошибками, поправками, выросшие в нем своим особенным характером.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 Лицо Христа, средоточие картины, доставившие ему такой восторг при своем открытии, все было потеряно для него, когда он взглянул на картину их глазами. Он видел хорошо написанное, и то даже нехорошо, он ясно видел теперь кучу недостатков, повторение тех бесконечных Христов Тициана.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 хотя оно продолжалось не более минуты. Чтобы прервать его и показать, что он не взволнован, он, сделав усилие над собой, обратился к Голенищеву. «Я, кажется, имел удовольствие встречаться», — сказал он ему, беспокойно оглядываясь то на Анну, то на Вронского, чтобы не проронить ни одной черты из выражения их лиц. «Как же! Мы виделись...» «У Росси, помните, на этом вечере, где декламировала эта итальянская барышня, новая Рошель?» — свободно заговорил Голенищев без малейшего сожаления, отводя взгляд от картины и обращаясь к художнику.